Он вышел в другую улицу. «Ба! Хрустальный дворец!» «Да, вечер разумихин говорил про Хрустальный дворец, только чего бишь я хотел-то?» «Да! Про честь!» Зосимов говорил, что в газетах читал. «Газеты и есть?» — спросил он, входя в весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение о нескольких комнатах, впрочем, довольно пустых.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 Еще пожар на Петербургской, ещё пожар на Петербургской, излер, излер, излер, излер... Масима... А, вот!» Он отыскал, наконец, то, чего добивался, и стал читать. Строки прыгали в его глазах. Он, однако, ждачёл Все известие и жадно принялся отыскивать в следующих номерах позднейшие прибавления. Руки его дрожали, перебирая листы от судорожного нетерпения.